Глава 7. Вечер вторника перешёл в утро среды. Сойдя на 13 ступенек, Мэттью шагнул в угрюмое царство Эштона МакКегерса. Холодная комната, куда вела дверь позади главной лестницы Сити-холла, была выложена серым камнем, а полом служила утоптанная коричневая глина. Изначально предназначенная для хранения аварийного запаса провизии, Эта камера была сошётена МакКегерсом, достаточно прохладной даже в летнюю жару, чтобы замедлить разложение человеческого тела. Тем не менее, никто не проводил исследований, сколько может труп пролежать на деревянном столе до того, как он обратится в первобытную жижу. Указанный стол, стоящий посреди камеры 22 фута шириной, был подготовлен к приёму тела Пенфорда Дэверика. Для этой цели доски покрыли джутовым полотнищем, потом засыпали слоем дробленых каштанов и семян льна и проса, чтобы впитывались жидкости. Мэтью и другие, кому главным констеблем Лили Хорном велено было присутствовать, в том числе и Ефрема и Бенджамин Оуэллсы, все еще шарашенный Филипп Кови, Феликс Садбери и незадачливый первый констебль на месте преступления Диппеннекк. стояли под ковным железным канделябром, где горели восемь свечей, и смотрели, как труп сползает по металлическому желобу из квадратного отверстия в задней стене здания. Раб МакКегерса, весьма примечательный человек, наполовину облысевший и молчаливый, которого никто не называл иначе, чем Зэд, это он тащил катальку с телом по Смит-стрит. Спустился по 13 ступеням, подошёл и переложил покойника на другой стол на колёсах. Потом он подготовил осмотровый стол, передвинул тело и поднял Дэверика, всё ещё полностью одетого, чтобы мастер расследования мог видеть труп таким, каким он был найден, на ложе из орехов и семян. Работал он уверенно и даже не глянул на публику. Сила у него была внушительная, а молчание абсолютным из-за отсутствия языка. Всем было, мягко говоря, неуютно видеть Пемфорда Дэверика в таком положении. Тело его уже коченело, и в жёлтом свете свечей он выглядел не настоящим человеком, а скорее восковой куклой, лицо которой расплавлено и сейчас будет вылеплено заново. "Сейчас меня опять вывернет мать его", простонал Кови. "И богу, вывернет. Ничего с тобой не случится". Мэтью поймал его за руку. «Только смотри на пол и глаз не подымай». С ушами у Зеда все было в порядке, но он не обращал ни малейшего внимания на посетителей, полностью сосредоточившись на покойном. Он обошел круг, зажег четыре свечи в подсвечниках с жестяными отражателями, поставил две из них по разные стороны от трупа, еще одну в изголовье и еще одну в ногах. Дальше он открыл какую-то бочку, сунул туда два ведра и поставил эти ведра с обыкновенной водой, как заметил Мэтью, на стол с колесами. Вытащив из шкафа несколько кусков сложенного белого полотна, он положил их рядом с тремя ведрами. Потом он извлек из угла мольберт и поставил рядом с трупом, достал пачку бланков и глиняный кувшин с черными и красными восковыми мелками. Закончив с этим, он будто заснул стоя, опустив по швам массивные руки и полузакрыв глаза. При свечах странные приподнятые шрамы племенного рисунка, украшавшие его лицо, казались тёмно-лиловыми на фоне чернейшей кожи, и где-то в этих шрамах угадывались стилизованные буквы З, Е e и Д. Откуда и взялось прозвище, данное рабу Маккегерсом? Дальше собравшемуся жюри осталось ждать недолго. По лестнице сошел Лилихорн, а вслед за ним — молодой человек среднего роста, с отступающей с высокого лба линией каштановых волос, в ничем не примечательном костюме примерно того же цвета. Мак Кеггерс. Он был старше Мэттью всего на три года. Нес портфель коричневой кожи с черепаховыми замками. Он был в очках, глаза глубоко посажены. И еще ему не мешало бы побриться. Спускаясь по лестнице, он являл собой картину холодного и собранного профессионала. Но Мэтью знал, все знали, что с ним будет, когда он сойдет на пол. «Он в жутком состоянии», — сказал Лили Хорн, имея в виду труп, хотя та же фраза могла бы относиться и к самому Маккеггерсу. Ему чуть не отхватили голову. Маккегер снял ответ, но когда он сошёл с последней ступеньки и увидел тело, на лбу у него выступил крупными каплями пот, и через несколько секунд он весь был мокрый, будто его облили. Он затрясся, задрожал всем телом, а когда поставил инструменты на стол рядом с вёдрами, ему было так трудно справиться с замками, что пришлось Зэду подойти и с отработанной ловкостью открыть цикваяж. Внутри каждого хранилища блестели и посверкивали щипцы, клещи, небольшие пилы, ножи разных размеров и форм, пинцеты, зонды и какие-то предметы, похожие на многозубые вилки. Первое, что выбрал дрожащей рукой МакКегерс, была серебристая бутылка. Сняв с неё крышечку и приложившись, как следует, он помахал бутылкой у себя под носом. Мельком глянул на труп И тут же отвёл глаза. Мы абсолютно уверены, что покойный, дрожащий голос МакКегерса присяёгся. Покойный является мистером Пенфордом Девериком. Есть ли желающий удостоверить этот факт? Я удостоверяю, заявил главный констебль. Свидетели, обратился МакКегерс. Я удостоверяю, сказал Мэтью. Так, в таком случае я объявляю мистера Дэверика мёртвым. Мертв... <coughs> Он достоверно? Да, я удостоверяю, ответил Лилихорн. Свидетели? Мёртвые рыбы на сковородке, сказал Феликс Садбери. Но послушайте, не следует ли дождаться его жены и сына? А в смысле, прежде чем что-нибудь ещё делать? За ними послали, ответил Лилихорн. Но в любом случае я бы не хотел, чтобы миссис Дэверик его застала в таком виде. Вы согласны? Ну, она может захотеть его увидеть. Роберт пусть сам решает, когда. Лилихорн на секунду прервал звук рвоты. МакКегерс блевал в пустое ведро. Когда увидит тело. Чёрт. «Как у меня голова кружится», — сказал Кови, и колени у него подкосились. «Держись!» Мэтью продолжал его поддерживать, глядя, как Зед макнул полотняную тряпку в ведро с водой и протер бледное страдающее лицо хозяина. Маккеггер свыркнул и приложился еще раз к своему стимулирующему. «Этому городу повезло, к добру там или к худу». Имея в себе на службе человека столь искусного в анатомии и живописи и с такой памятью, он мог говорить с кем-нибудь в понедельник, а в субботу вспомнить точное время разговора и каждое слово собеседника. Но он был весьма многообещающим студентом-художником, как и студентом-медиком, пока не приходилось иметь хоть какое-нибудь дело с кровью или мёртвым телом. Тогда он превращался в развалину. и вся же его искусство перевешивало его недостатки для той должности, которую дал ему горд, и хотя он не был врачом, и никогда им не станет, пока кровь не обратится в ром, а плоть в пирог с корицей. Он отлично справлялся с работой, сколько бы вёдер при этом ни наполнял. Эта работа, подумал Маттио, будет похожа четырёх вёдерной. Зету грюма смотрел на хозяина, ожидая сигнал. МакКегерски вновь и Зэт стал мокать тряпку в другое ведро и вытирать кровь с лица трупа. Теперь Мэтю оценил систему с тремя вёдрами: одно для мытья тела, другое для МакКегерса и третье для для другого. Итак, мы все согласны в том, что послужило причиной смерть. спросил Маккегерс у Лили Хорна, и снова на лице у него выступил пот. Наш горло. Вы что скажете? Главный констебль глядел своих присяжных. Наш горло, подтвердил Диппиннек, и остальные кивнули или согласились вслух. Аписано должном образом, сказал Маккегерс. Он посмотрел, как темнеет тряпка, которой З едва вытирает запекшуюся кровь. и снова метнулся к ведру, которая для другого. «Вот этот обшарил его карманы, сэр!» Нек ткнул дубинкой Мэттью под подбородок. «Я его поймал с поличным!» «Я вам говорил, преподобный Уэйд велел мне это подержать. Он осматривал тело вместе с доктором Вандерброкеном!» «Тогда куда же подевались, почтенный проповедник и доктор?» Лилихорн поднял густые черные брови. Кто-нибудь ещё их видел? Я кого-то видел, ответил Садбери. Двоих человек возле тела. Преподобный и доктор. Не могу точно сказать, кто это был. Внезапно вокруг оказался толпа, и я их больше уже не видел. Карбет Лилихорн буравил Мэтью глазами. Почему они не остались на месте преступления? Но вам не кажется странным, что оба эти порядочных человека вот так, ну, скажем, растворились в толпе, если это так и было? Это надо у них спросить. Быть может, им нужно было в другое место. И это было для них важнее, чем убитый Пенфорд Дэверик. Очень мне интересно будет это услышать. Лилихорн взял бумажник и часы из руки Мэтью. «Могу ли я заметить, что это не было ограблением?» — спросил Мэтью. «Можете заметить, что это могло быть прерванным ограблением?» «Кови!» Филипп Кови чуть из башмаков не выскочил. «Да, сэр!» «Вы говорили, что были пьяны и чуть не споткнулись от тела. Это верно?» Да, сэр. Э, верно, сэр. Из какой-то иверны вышли? Из э, э Из Простите, сэр, очень нервничаю. Я шёл из из а, из Золотого круга, сэр. Э нет, погодите. Это был весёлый кот. Да, сэр. Э, весёлый кот. Весёлый кот на Брідж-стрит. Вы живёте на Милл-стрит? Как же это вы прошли так далеко мимо Милл-стрит, и шли по Смит-стрит, прочь от своего дома? Не знаю, сэр. Наверное, я шёл в другую таверну. Между Бридж-стрит и тем местом, где вы наткнулись на тело, много таверн. Почему вы ни в одну не зашли? Я я думаю, в какой позе лежало тело? Вдруг спросил МакКегерс. Лежал, и, сэр, ну, на спине, в смысле, спиной на земле. Я чуть на него не наступил. А откуда у вас на руках кровь? Я хотел его разбудить, сэр, дальше слова понеслись лихорадочно. Я думал, он, ну, тоже пьяный, свалился и заснул. Я к нему нагнулся, хотел разбудить, ну, для компании себе, сэр. Взялся за его рубашку и, и тут заметил, во что вляпался. Маккеггерс остановился макнуть руку в воду и протереть себе лоб. «Вы обыскали этого молодого человека, Гарнер? Нож у него нашли?» «Обыскал. Ножа не нашел, но он мог его выбросить». «Что вы еще на нем нашли?» «Несколько монет, больше ничего». Лихорн нахмурился. А я должен был что-нибудь найти? Очевидно, МакКегерс ощутил, как что-то поднимается из желудка, потому что резко отвернулся к ведру. Перчатки, чтобы удержать скользкую рукоять ножа, ответил МакКегерс, когда смог заговорить. Нужно что-нибудь ценное, принадлежавшее жертве, или мотив. «Этот молодой человек не убивал мистера Деверика. Равно, как не убивал он и доктора Годвина». «Доктора Годвина? Причем здесь не нужно ложных отрицаний. Это тот же убийца, что убил доктора Годвина». Повисло долгое молчание. Лилихорн смотрел, как движутся руки Зеда. «Тряпку в ведро. Отжать, стереть кровь. Снова в ведро». Лицо Дэверика было уже почти очищено. Когда Лилихорн заговорил, голос его звучал как пустой. Так, все по домам. Первым по лестнице вышел Диппенек, за ним Кови. Когда мы чуть двинулся вслед за мистером Сатбери, Ефремом и мистер Моулсом, Лилихорн добавил: "К раме тебя, клерк". Мытьё остановился. Он и сам знал, что так легко ему отсюда не выйти. «Здравствуйте! Здравствуйте! Важно мне спуститься!» Этот голос ни с чем нельзя было спутать. Лилихорн вздрогнул. Наверху лестницы стоял мармадьюк Григсби с закатанными рукавами рубашки и готовый к работе. «Григсби, вы здесь не нужны. Вступайте домой!» «Простите, сэр, но там наверху жуткое количество народа перед дверью. Я счел своим долгом провести миссис Деверик и Роберта через эту толпу. Свести их вниз?» «Только мальчика. То есть вы его пошлите вниз, а миссис Деверик подержите?» «Главный констебль хочет видеть сперва вашего сына, мадам, с вашего разрешения», — сказал Григсби куда-то за дверь. На дверях появился Роберт, потрясённый и бледный. Глаза опухли со сна, тёмно-каштановый кудрев в беспорядке, и медленно, охваченный ужасом, пошёл вниз по ступень. Григс би держался за него как бульдог. Закройте дверь, приказал Лилихорн. Нет, стой с той стороны. Да, сэр. Щёлкнул закрывшийся замок, но Григс би остался в холодной и с решительным лицом направился вниз. Зедд уже очищал рану на горле. Маккегер, с которого еще время от времени трясло, отчасти взял себя в руки и черным мелком на бумаге рисовал точные контуры тела, лежащего на столе. Роберт Деверик, одетый в темно-синий плащ с золотыми пуговицами, сошел с лестницы. Он перевел взгляд с Лили Хорна на стол, потом посмотрел на главного констебля. Губы его шевельнулись, но без единого звука. «Вашего отца убили на Смит-стрит», — сообщил Лили Хорн, не повышая голоса, но с некоторой силой. «Это случилось...» — он щелкнул часами, очевидно, с той же мыслью, что и Мэтью. «Вероятнее всего, между десятью и десятью тридцатью, вчера вечером. Вы можете мне сказать, где он был вечером?» «Отец...» — у Роберта задрожал голос, глаза заблестели. «Отец...» Но не видно было, появились ли в них слёзы. Отец, кто мог его убить? Пожалуйста, ответьте. Где он был? Но юноша продолжал смотреть на труп, быть может, загипнотизированный видом насилия, сотворённого над человеком. А Мэтью подумал, как много может измениться за какие-то 12 часов. Вчера на собрании Пен Деверик был громок, самоуверен и самодоволен. Был такой, как всегда, насколько знал Мэтью. А сейчас он лежит и ничего не чувствует, словно глина под ногами. Мэтью видел, что Роберт пытается взять себя в руки. Жилы у него на шее задергались, желваки на скулах надулись, глаза сузились. Мэттью знал, что в Лондоне у него остались старший брат и две сестры. Девирик там был очень хорошим оптовиком, и это взял на себя старший брат Роберта. В тавернах наконец смог вымолвить Роберт. Григсби проскользнул мимо него, не обращая внимания на абсолютное презрение Лили Хорна и приблизился к трупу. Он ошёл. Ещё восьми не было обойти таверну. Для какой цели? Он был возмущён мнением лорда Корнбери, что таверны следует закрывать рано, и собирался с губернатором бороться с помощью петиции, подписанной всеми владельцами таверн. И тут Роберта зашатало, потому что глубокая и страшная рана на горле отца предстала в свету полностью. Маккегер с мокрым от пота лицом и дрожащими руками склонился над трупом и измерил циркулем разрез. В глазах его сверкал безумный, невыносимый ужас, но он продолжал работу. «Говорите, прошу вас», — напомнил Лилихорн. «Да, простите. Я...» — Роберт поднес руку к колбу, будто хотел поддержать голову. Закрыл глаза. «Да, таверна». а хотел бы получить поддержку для борьбы с диктом лорда Корнберри если таковой будет издан ну вот где он был вчера вечером было бы очень полезно сказал Мэтт не успев подумать что делать этого не следует выяснить в какой таверне он был последний в какое время и кто бы мог его видеть уже подумал прервал его главный констебль вот что Роберт я у тебя спрошу «Есть ли у тебя мысли, даже самые легкие подозрения, кто мог бы желать зла твоему отцу?» И снова молодой человек с мрачной завороженностью стал смотреть, как работает МакКеггерс. Тот исследовал зондом обнажившейся ткани, потом вновь издал булькающий звук и склонился над ведром, также безрезультатно. С лицом серым, как простыня с люхи, он вернулся к своей работе. Глаза за очками казались невероятно маленькими чёрными углями. "О моего отца", сказал Родерт. "Была одна кредо. Он говорил, что коммерция это война, и он горячо в это верил. Так что да, враги у него были, я уверен. Но не здесь, а в Лондоне". Э, откуда такая уверенность? У него здесь не было конкурентов. На ведь были, очевидно. Вероятно, кто-то хотел устранить его в связи с его положением. "Натяжка", сказал МакКегерс, и задвытер ему лоб мокрой чистой тряпицей. И устранение доктора Годвина тоже кто-то хотел. Фу, я вам говорю, это работа одного и того же человека. Правда? Пусть у Григсби не было под рукой блокнота, он всё равно рвался записывать. Вы уверены? Не отвечайте ему, МакКегерс, предупредил Лили Хорн и добавила, обращаясь к Григсби. Я вам приказал убираться. Ещё минуту здесь проторчите, и я вас в тюрьму посажу на неделю. У вас нет такой власти. Небрежно ответил Гриксби: "Я ни одного закона не нарушаю, правду мэчу". На их внимание отвлеклось на яростный шум. МакКегерс что-то рисовал на бумаге. Когда он отступил, стало видно, что красным мелком он обозначил раны на горле у очерченной чёрным контуром фигуры. "Вот ответ", сказал он и нарисовал красный треугольник вокруг каждого глаза. Потом с такой силой соединил их линии через переносицу, что Милок сломался. «Маскер», — сказал Григсби. «Ну, давайте как хотите». Крупные капли пота блестели в желтом свете на лице у Маккеггерса. Он сам был похож на мертвеца. «Но это одна и та же рука». Он взял черный мелок и начал выписывать вдоль контуров лежащие фигуры какие-то заметки, которых Мэтью не мог понять. — Вы говорите, тот человек, что убил доктора Годвина, убил и моего отца? — спросил Роберт, снова потрясенный. — Тело я оставлю на сутки у себя, — сказал МакКеггерс, обращаясь ко всем сразу и никому в отдельности. — Завтра утром... «К мистеру Парадайну!» Джонатан Парадайн был городским похоронных дел мастером. Его заведение находилось на Уолл-стрит возле церкви Троицы. Труп отвезут туда в Парусине, а там Парадайн наденет на него подобающий саван и подберет гроб по вкусу родственников Деверика. Мэтью заметил, что при всей силе Зеда ему не придется нести тело вверх по лестнице. Над люком имелась система блоков, созданная городским инженером для подъема усопших по тому пути, к которому они спускались. Конечно, далеко не все покойники Нью-Йорка оказывались в холодной комнате. Большинство прямо со смертного адра отправлялось к Парадайну. Сама комната была предназначена исключительно для расследования случаев насильственной смерти. Каковых за время работы Мэти у магистрата Пауэрса было четыре. Жена разносчика до смерти забитая мужем, морской капитан, которого пронзил ножом проститутка. Убийство доктора Годвина, и вот теперь мистер Дэверик. Моё заключение будет у вас сегодня днём, сказал Маккегерс главному констеблю. Он снял очки, протёр глаза. Руки у него тряслись. Мэтт понимал, что ему никогда не преодолеть ужас перед кровью и смертью, даже если бы пришлось осматривать в год 40 трупов. А можно мне тоже будет увидеть заключение, спросил Гриксби. Вам нельзя будет, сэр. Лилихорн снова повернулся к молодому Дэверику и протянул ему бумажник и золотые часы. Полагаю, они теперь ваши. «Если вы не против, я пойду с вами и поговорю с вашей матерью». «Да, я буду вам очень благодарен. Сам не знаю, что ей сказать». «Джентльмены...» Лилихорн жестом позвал Григсби и Мэттью к двери. Маккеггерс, не отрываясь от своего занятия, произнес. «Я буду говорить с мистером Корбиттом». Лилихорн надменно выпрямился. «Я не могу. Губы его сжали так плотно, что он едва смог произвести слова. "Не, не кажется разумным. Я буду говорить с мистером Корбитом". Это был и приказ, и явный намёк, что все остальные свободны. Мэттью стало ясно, что в этом нижнем царстве король МакКегерс, а главный констебль в лучшем случае шот. И все же Лилихорн не стал сдавать тона. «О подобном нарушении служебной субординации я буду говорить с генеральным прокурором Байнсом. Имейте право, что бы это ни значило. Всем доброй ночи. Точнее, доброго утра». Ограничив дальнейший протест гневным вздохом, Лилихорн сопроводил Григсби и молодого Деверика вверх по лестнице. Идущий последним Григсби плотно закрыл за собой дверь. Мэтью стоял и наблюдал, как Маккеггерс пишет свои заметки. Смотрит на тело, снова пишет, что-то измеряет циркулем, опять пишет. А безмолвный и бесстрастный Зед время от времени протирает ему лицо влажной тканью. «Я сегодня был на собрании», — сказал Маккеггерс, когда Мэтью уже решил, что прозектор начисто забыл о его присутствии. Маккеггерс продолжал работать, будто кроме него, Зеда и трупа, никого здесь не было. «Что вы думаете о лорде Корнбери?» Мэтью пожал плечами, хотя Маккеггерс это увидеть не мог. «Я бы сказал...» Интересный выбор шляпок. Кае, что я о нём знаю? Говорят, он проныры и фигляр. Не думаю, что он у нас задержится надолго. Маккегерс прервал речь, чтобы ещё раз приложиться к своему эликсиру храбрости и подождал, пока зат вытрет с его лица капли пота. Ваши предложения были хорошо сформулированы и давно уже назрели. Надеюсь, что они будут реализованы. Я тоже, особенно теперь. Да, особенно теперь. МакКегерс наклонился поближе посмотреть на лицо трупа. Невольно содрогнулся и снова стал писать. Скажите, мистер Корбет, это правда то, что о вас говорят? А что обо мне говорят? А это дело с колдовством в колонии Каролина? что вы воспротивились воле магистрата и старались спасти женщину от смертного приговора это правда ну и мы тя ответил не сразу что именно ну и сэр маккегер собёрнулся к нему отсветы свечей мелькнули в очках и на вспотевшем лице была она ведьмой нет не была А вы были всего лишь клерком. И как же вы пришли к такому убеждению? Я всю жизнь терпеть не мог вопросов без ответов. Наверное, таким родился. Хм. Вот от рождения, можно сказать. Большинство людей охотно принимают простейшие ответы на труднейшие вопросы. Так ведь легче жить, не правда ли? Мне нет, сэр. Маккегерс хмыкнул, помолчал. Потом сказал: Полагаю, мистер Григсби хочет написать для своего листка новую статью про маскера, как он его столь образно назвал. Думаю, что хочет. Так вот, половину того, что я в прошлый раз говорил, он пропустил мимо ушей. МакКегер сотложил мило и обернулся с возбуждённым видом. Ну как человек может выпускать газету, если у него на ушах заглушки, а глаза прямо у себя под носом не видят? Не знаю, сэр, ответил Мэттю, несколько обеспокоенный внезапным оживлением МакКегерса. Но сильнее его беспокоило, что Зэт смотрит на него своими чёрными бездонными глазами. Мэттю знал, что на невольничий рынок Зэт прибыл уже без языка. История этого раба наверняка была ночным кошмаром. Я ему сказал, что это не был обыкновенный нож. Это был нож с кривым лезвием. Удар наотмашь, слева направо. Маккегер с пальцем показал на красном мелке это движение. Нож, сделанный, чтобы перерезать горло животному. Удар нанесен без колебаний и в полную силу. Я бы искал кого-нибудь, имеющего опыт работы на бойне. <связывая> — А, понимаю. кивнул Мэтью. «Извините». Маккеггерс, побледневший при собственном описании насилия, прижал ко рту полотняную тряпицу. «А вот разрезы вокруг глаз», — начал Мэтью. «У вас есть предположение, что...» Маккеггерс замотал головой и выставил руку ладонью вперед, призывая Мэтью к молчанию. «Пришлось подождать, пока он справится с собой». Оживший зловещий африканский резбой смотрела на всё это бесстрастное лицо Зеда. "Хорози, разумеется, это послание", спокойно сказал МакКегерс, когда смог отвести руки от лица и перевести дыхание. "Точно так, ой же, как было доставлено Джулиусу Годлину в итальянской традиции". Карнавальные маски украшают трамбическим или треугольным орнаментом вокруг глаз, в частности, маски Арлекино в Венеции. Он заметил, что Мэттю ждёт продолжение. Больше ничего я об этих следах сказать не могу. Но подойдите и посмотрите. Мэттю подошёл ближе к трупу и неподвижному зеду. МакКегер остался возле Альберта. Посмотрите на левый висок. Вот здесь. Он вытащил из банки другой красный мелок и нарисовал кружок на контуре головы. Мэттью посмотрел на труп и увидел припухлость и чёрный кровоподтёк длиной примерно в 3 дюйма. Игра началась с этого удара по голове, пояснил МакКегерс. Мистер Дэверик был оглушён и не мог крикнуть, но он был ещё жив. Я считаю, что убийца опустил его на землю на узнич, спрятал дубинку маленькую, которую легко скрыть под одеждой. Взял мистер Дэвери, казало волосы, чтобы обездвижить, и сделал своё дело. Могу предположить, что последним он нанёс разрезы возле глаз. Потом оставил мистера Дэвери лежать и ушёл. Ваш друг окровавил об него руки, и потом перенёс кровь на вашу злополучную рубашку. Я я верно говорю. А рубашке именно так всё и было. Все это заняло, наверное, считанные секунды. Как я уже отметил, у него огромный опыт работы ножом. И, судя по доктору Годвину, опыт убийств тоже. Мэтью смотрел в упор на след дубинки. Лицо мертвеца стало всего лишь предметом клинического интереса, вопросом, на который надо найти ответ. Вы говорите, горло было перерезано спереди? «Ударом на отмашь?» «Я это заключаю по глубине раны. Сначала она глубокая, а потом все более мелкая. Разрезанные жилы и сгустки тканей сдвинуты направо по отношению к убийце. Минуту...» Маккеггерс пошатнулся, задрожал и уставился в пол, пока не прошел приступ ужаса. Зед приложил мокрую ткань, но Маккеггерс покачал головой. А почему вы думаете, что горло перерезано не сзади, спросил Мэтью. Тогда убийца должен быть левшой. Я думаю, что он был, то есть, что он правша. Если бы он подошёл к мистеру Дэверику сзади, то ударил бы дубинкой сзади по затылку. И ещё, посмотрите на правую руку мистера Дэверика. Мэтью взглянул Закоченевшая правая рука лежала поперёк живота, пальцы растопырены. Приветствие, подумал он тогда на месте убийства. И всё сразу стало ясно. Он собирался пожать руку своему убийце. Да. А пальцы растопырил в шоке от удара. Не следует ли нам искать среди джентльменов, среди людей, которых мистер Дэвериг знал и уважал? Это потрясение открыло Мэтю глаза на ещё одно проявление зла, от которого холодок пробежал по коже. Кто бы это ни был, он хотел, чтобы мистер Дэверик видел его лицо, чтобы знал, что сейчас видит перед собой смерть. Так, возможно. А может быть, всё было совсем наоборот. Убийца сам хотел увидеть лицо мистера Дэверика и быть уверенным, что это он. Или потому, что у убийцы не было фонаря. Я не думаю, что это был случайный поступок сумасшедшего, как не было им и убийство доктора Годвина. Потому что доктор Годвин также получил удар в левый висок, и у него остался такой же синяк почти на том же месте. Мэтью не мог ничего ответить. Он размышлял, как должен был подготовиться убийца, чтобы действовать быстро, тихо и успешно. Одеться в темное, без фонаря, держать на готове дубинку, быть может, на поясе под черным плащом, и нож в ножнах под рукой. С земли кровь не плеснет так далеко, чтобы убийца, заранее готовый к ее фонтану, не смог избежать попадания. Перчатки, конечно, на случай, если рукоять ножа станет скользкой. Разреза вокруг глаз, и он исчезает в темноте. Какая связь между доктором Годвином и мистером Дэвериком? спросил Маттиу, пусть даже вопрос был слышен только ему. Вот вы и найдёте, ответил МакКегерс. Он отвернулся от Маттиу, показывая, что разговор окончен, и сосредоточился целиком на своих записях. Маттиу подождал ещё чуть-чуть. Нам было ясно, что его присутствие перестало быть желательным. Когда МакКегерс махнул рукой Зэду, и невольник стал умелыми движениями бритвы разрезать одежду на покойнике, Мэтью понял, что пора поднимать с пола фонарь, где свеча сгорела до огарка, и выходить в мир живых. Но его восхождение к двери было ненадолго прервано. «Иногда», — сказал МакКеггерс, и по голосу и эху было понятно, что голову он не повернул. Неразумно бывает открывать внимательному наблюдателю всё без исключения. Что говорит Гриксби и что не говорить, я оставляю на ваше усмотрение. Да, сэр, ответил Маттиу и вышел из холодной камеры.